Проект Руслана Дема Михайлова. Ковчег 5.0. Андрей Васильев. Книга четвёртая. Флаг над крепостью. Часть первая. Глава первая. Хорошо сообщил мне Адамс И чуть повёл удилище в сторону. Очень хорошо. И главное, клёв какой! У меня там на той земле рядом с домом тоже река текла. Кутиней называлась. Широкая, быстрая. Вот только рыбы в ней не было, совершенно. В ней вообще никто не водился с тех пор, как в неё начали отходы с заводов Томинса сбрасывать. Больж скажу. Рядом с ней стоять и то опасно было. Под конец берега даже специальной сеткой огородили, чтобы люди с дуру там не шастали, а потом не мерли, как мухи. «Кутиней», — прихлопнул комаран из щекея. «Знакомое название, только она же вроде в Канаде. А ты говорил, что родом из Айдаха?» «Реки, они текут», — назидательно произнес Адамс и для наглядности показал рукой на водную артерию, которая плескала волной буквально у наших ног. Ну да, исток её в Канаде. Но на этом ведь она не заканчивается. Пути ней он длинный, и через Айдахо протекала, и через Монтану. О, гляди, гляди, опять клюёт. Мы сидели с Джоном Адамсом на берегу реки и ловили рыбу. Вот так запросто, по-дружески, как наши предки лет 300 назад. Он вообще оказался славным мужиком этот самый Джон Адамс. Я себе его представлял э таким Верзил избритым татуированным черепом, с бородой-лопатой, в кожаной переклёпанной куртке, лопающейся на широченных плечах. А вот и нет. Адамс роста был невысокого, имел небольшую седоватую аккуратную бородку и внешность умеренно выпивающего работяги откуда-то с среднего запада. Да и одет он был куда скромнее, чем его спутники. Потертая джинсовая куртка, растянутый свитер грубой вязки под ней и заляпанная какими-то пятнами бейсболка с обтрепанным козырьком. Да, вот еще что забыл добавить к его описанию. Массивный револьвер 45-го калибра на боку. Тот самый, что был известен на старой земле как миротворец. Оружие, пережившее свое время и ставшее легендой. Меня даже легкая зависть взяла. Очень уж мощная машинка. И смотрится здорово. Хотя, конечно, для того, чтобы из такой стрелять не в белый свет, как в копеечку, а прицельно, немало патронов сначала надо сжечь. Что же до внешнего вида Джона Адамса я не был разочарован. Мне с ним не жить и детей не крестить. Пусть одевается, как хочет. И к тому же в общении он оказался более чем приятным человеком. Сразу после того, как васселёк пришвартовался у берега, Адамс безошибочно выделил меня среди всех тех, кто сошёл с борта, и подошёл первым, на ходу протягивая руку. Никакой настороженности, никаких дипломатических закидонов, всё просто и понятно. "Я Джон", сообщил он мне, стиснув мою ладонь своейю. «Полагаю, вон те шустрые парни рассказали тебе обо мне». И он с ухмылкой мотнул головой, указывая на Фрэнка, Рича и молоденького Майкла, которые стояли чуть поодаль и глазели на наш корабль. Нет, на самом деле там народу было побольше, просто остальные мне знакомы не были. «Кое-что», — подмигнул я Адамсу. «Не принимай это всерьез», — посоветовал он мне. «Врут паршивцы такие». Сами себе легенд обо мне на придумывали, а теперь в них верят. Вот прямо так, с сомнением произнёс я. Людям нужны герои, приятель, упёр руки в бока Джон. Люди не хотят спасать себя сами, а потому должны верить в некую высшую силу, которая в последний момент придёт к ним на помощь и потушит огонь под сковородкой, на которую определили их задницу. Сначала это был Бог, потом его сменил человек-паук, Халк и прочие марвеловские супергерои. Ну, а последним таким прибежищем надежды стал Ковчег. Теперь легенды рассказывают о нас, обо мне, о тебе. Ты же в курсе, что про тебя травят байки у костра. Да ладно, изумился я. Я так популярен в Атом-Сити? Ты? Да что ж бы, ухмыльнулся Адамс. Про тебя там, кроме меня, да ещё десятка человек, никто не знает. Сдалс ты моим бандитам. Нет, парень, а тебе травят байки там, где ты живёшь. Просто ты не любопытный и с шилом в заднице, прямо как мой младшенький. Вечно бежишь, вечно спешишь, хватаешься за 10 дел и ни одно до ума не доводишь. Тебе некогда остановиться и послушать, что говорят люди, а ведь ты для них уже стал легендой. Может, хорошей, может и хреновой. Но легендой правды в этих рассказах нет ни на грамм. Только это для людей не важно. Им просто нужно верить в то, что когда совсем припрёт, когда с них заживо кожу начнут сдирать, ты придёшь и всех спасёшь. Вот тут я немного опешил. Похоже, мне начали читать нотацию. И потом, какая из меня легенда? Извини, приятель, вдруг прервал свои речи Джон и положил мне руки на плечи. Просто так долго живу, что стоит только разговориться с соплеком вроде тебя или моих сыновей, то сразу же начинаю ощущать себя попашей, который обязан поучать жизни недалёких юнцов, которые сами не знают, чего творят. Да всё правильно сказано-то, вздохнул я. А что сыновья Я так понимаю, они не с тобой?" мед показал головой Адамс, снимая с моих плеч свои ладони. "Они где-то здесь, в Копчеги, но я не нашёл их пока. Найдутся, уверенно заявил я. "Да чего далеко ходить? У нас тут одна история была, послушаю", заверил меня Адамс. "Время у нас есть, так что наговоримся в сласть. Но пока светло, да и я Твой кораблик погляжу, любопытно же. Постишь на борт. Если нет, я пойму. Не обещаю, что не обижусь, но пойму. Времена такие, что людям веры нет, а незнакомцам особенно. Да не вопрос, легко ответил я. Тем более, что на моей посудине секретов никаких нет. И так всё рассмотреть можно. Павлик, покажи господину Адамсу васелёк. Ещё раз назовёшь меня господином, И я прострелю тебе голову. Пообещал мне лидер атомщиков, после чего без колебаний зашлёпал по воде. И это не шутка. Заведи меня, Джон. Как между людьми водится. Можешь даже папаша Джон, почему нет? Он добрался до лесенки, которую подвесил на борт Павлик, и ловко вскарабкался на борт. Ого! Да нёсся до меня его говорок. Парень, скажу тебе так, Вот там сити живёт много девок, и добрая половина из них даст тебе хотя бы разок, только по той причине, что таких ужшей больше ни у кого нет. Девки, сынок, любят всё необычное. А ты, мать твою, ну, очень необычен. У нас таких ни не, не водится. Да что ты насупился? Я ведь хвалю, а не издеваюсь. Папаша Джон увидел нашего Павлика. И да, ушаст тот до невозможности. Не всякий слон подобной красотой похвастаться может. Кстати, ох и зол я был на этого добромолодца всего полдня назад. Дело в том, что в состав группы, которая отправилась со мной в рейд под названием «Дальняя разведка», этот ушлый, не ушастый, а именно ушлый товарищ изначально не входил». Я хотел оставить его в крепости на всякий случай. Просто он был единственным, кого Одисс успел хоть как-то выучить речному делу. В корабельном смысле штурвал там вертеть, в гудок гудеть. Не факт, что в случае нашей гибели у семьи появится новый корабль, но вдруг. В любом случае в резерве должен иметься человек, знакомый с ремеслом капитана-речника. Вдруг Одисс во второй раз до нас не дойдёт. Так что сделал этот хитрец Павлик, он пробрался на борт с Зайцем и очень ловко спрятался в машинном отделении. Даже дровами себя завалил паршивец такой. И все это наверняка было сделано при попустительстве Одессита, зуб даю. Конечно же, после того, как все вскрылось, дядя Жора делал круглые глаза, мелко крестился и заверял меня, что он ни сном, ни духом, но кто бы ему поверил». Я чуть не отправил этого слонопотама Павлика обратно домой вплавь. А что? Поставил бы он уши как паруса под попутный ветер, да как припустил вниз по течению. Не то плохо, что парень стремление выказал, то плохо, что тайком до да тихоря это сделал. Но отговорили меня от применения репрессивных мер. Настя и Марика на пару за него впрыглись, да и Голд под конец ладонью незаметно махнул. Ладно, мол, пусть будет. Я подумал, подумал и решил, что он прав. Идём мы не весть куда. Может, подменный капитан это не так и плохо. Опять же, Павлик это локатор на ножках, у него слух такой, что мама не горюй. Но ему я этого говорить не стал, нечего, пусть понервничает. Собственно, вот я и перечислил почти весь состав нашей группы, точнее, её большую часть. Ещё в неё вошли Джебе и Тор, которых я в последнее время старался держать как можно ближе к себе. Джека, счастливый от одного осознания того факта, что он наконец вырвался на волю из четырёх стен, и, конечно же, Озис. Куда я без него? А ещё забыл упомянуть про Вадинова. Он чародей, один из тех, кто мне в своё время Салех продал. У него очень полезный для наших нынешних дел талант. Он под водой умеет дышать. 5 минут без воздуха там выдерживает без проблем. Точнее, уже 6. Надо заметить, что этот самый водяной меня немного удивил при нашем знакомстве. До того нам с черадеями как-то не везло. В том смысле, что никто из них доброй волей приобретённый талант развивать не хотел. Все они как-то безответственно относились к свалившемуся на них с небес дару. Ну есть он и есть. Придется, использую. А если нет, так и нет. Но чтобы целенаправленно совершенствоваться, это ни в какую. Правда, Милена еще в первой своей жизни как-то пообещала мне, что возьмется за ум, но почти сразу после этого она погибла. Но если совсем на чистоту, не сильно я ей тогда и поверил. А вот водяной молодец. Тренируется, времени у реки много проводит, ищет пути того, как развивать свои способности – И даже сегодня на Васильке время зря не терял, голову в ведро засовывал. Не знаю, будет от этого толк или нет, но сам почин дорог. Да и мужиком он оказался хорошим, компанейским, что очень неплохо. В таком деле, как наша, микроклимат в коллективе сильно важен. Когда внутри боевой группы идут какие-то споры или склоки, добра не жди. По этой самой причине фиру я с собой брать не стал». Боец она хороший, но вот это её постоянная конфронтация с Настей не дело это. Так вот, в Одиной. Вообще-то взять его с собой посоветовал Одиссей. Да-да, представьте себе, он такие сказал умные слова, и я взял их и положил себе в уши. Сам посуди Сват толковал он мне. Вот мы к примеру пробили днище. Ну что ты замахал руками, я же говорю, к примеру, это ж море, тьфу ты, река, короче, стихия, против нее не попрешь. И что тогда нам делать? Внутри вода, снаружи вода, а дырка где-то там, и ее не заткнуть ладошкой. Все поднимают себе нервы, девочки визжат, ты материшься, я вообще в панике. Но тут водяной гордо стягивает в себя одежу. остаётся в одних штанчиках и уходит на дно, как некогда знаменитый Титаник. И вот через пару минут мы уже знаем, где та подлая брешь, что она из себя представляет и надо ли нам кричать: "Мама, ради меня обратно?" Или вот другой пример. И он меня убедил, после чего наша группа стала на одного человека больше. Хотя сам вариант с пробоиной мне очень не понравился. Васелёк был зримым воплощением мощи нашей семьи, пусть и неказистым, если судить по рамкам старой земли, зато по местным критериям более чем весомым. Более того, многими наш кораблик уже воспринимался как некое пусть и неодушевлённое, но всё же родное существо. Кстати, Адамсон наше судно тоже впечатлило. Он облазил его от носа до кормы, заглянул в ней, вспохлопал по кожаху пулемёт Браунинг, повертел штурвал, а после, выбравшись обратно на берег, сообщил мне: "Умели в старые времена у нас в штатах толковые вещи создавать, что ни говори. До тех пор умели, пока нацию к китайскому барахлу не приучили". Понятно, что это всё реплик Но реплик толковый, явно снятый с вполне реального кораблика тех времён. На таком не бойсь моем пра-пра-пра-прад дед по Миссисипи хоживал. Корни моей семьи там, на большой реке. Вайдах-то наша семья в 22 веке переехала, когда жить в Кентукки стало совсем невозможно. Что мне понравилось, это была просто констатация факта, а не подводка. Вначалу разговор на тему почём продаж, даже тени этого вопроса не было в его голосе. Ну, а после мы уселись с ним чуть поодаль от остальных и начали ловить рыбу. Вот так просто, без всяких круглых столов и тонких заходов на беседу, его парни поставили на бережке два чубачка, между ними умостили ведёрко с червями, копашащимися в земле и пожелали удачи, а после отошли в сторонку. Впрочем, мои люди тоже не теряли зря времени. Они шустро перезнакомились с парнями Джона, приволокли с Василька связку сушёной рыбы и бочонок с пивом, ещё из тех запасов, что я в Новом Вавилоне сделал, и начали выпивать в их компании. По крайней мере, смех от большого костра, где сидела эта Арава, звучал всё громче, и это я не упоминаю про фразы достаточно двусмысленного содержания. явно анекдотического характера, которые то и дело доносились до нас. Я, между прочим, мысленно себя три раза по голове погладил за то, что этот самый бочонок с пивом сберёг, как чуйл. Два я тогда отдал в общий котёл, а этот припрятал на всякий случай. И вот этот случай наступил. Если и был какой-то ледок между моими людьми и парнями Джона, то пенный напиток его растопил полностью. Слышали бы вы это дружное вау, когда Джека небрежно предложил: "Ну что, ребята, может, по паре пива с чем-нибудь солёненьким?" "Нет, всё-таки пиво, оно сближает людей". А вот мы с Джоном пиво не пили. Мы по очереди время от времени прикладывались к бутылке с очень неплохим скотчем. Уж не знаю, где Адамс её взял, но это был настоящий скотч, не синтетический. Ага, мой собеседник вытащил из воды приличных размеров сазана и с гордостью показал его мне. О, зверюка какая! Веса добрых фунта 3 будет, не меньше. Он сопя, выдрал крючок из орта рыбы и бросил её в объёмное ведро с водой, стоявшее неподалёку. В ней плескалась наша будущая уха. «Красив!» — согласился с ним я. «Но мой, что я до этого поймал, не хуже будет!» «Да ты спорщик!» — засмеялся Джон, наживляя нового червя на крючок. «Не-а!» — помотал головой я. «Чего не люблю, то не люблю. В споре есть две стороны. И всегда одну из них занимает идиот, а вторую подлец. Не хочу быть ни тем, ни другим». «А если сторон...» "Три", уточнил Джон. "Бывают ведь и так, согласесь. Кто тогда третий?" "Умник", подумав, ответил я. "Он подождёт, пока те двое разберутся между собой, а после решит, что делать дальше". "Правильно", Джон махнул удилищем, а после уставился на поплавок, застывший на водной глади. "Мне когда про тебя, Менси, рассказал, так я сразу ему и заявил: Это SWAT, он не дурак, похоже. Я оказал справ. Да ты и сам это только что подтвердил. Вот только кто же мы тогда, идиоты или подлецы? Ловок старый хрыч. Как он тонко подвёл разговор к недавнему столкновению атомщиков и воинов степи, не придерёшься. Вы победители, ответил ему я. А победителей не судят. Поисток согласился со мной повелитель Атом-Сити. Ну так что, дальше делать будешь? Что решишь? Двинусь вперёд, показал я рукой в сторону гор, которые высились совсем неподалёку, согласно ранее намеченному плану. Смеркалось, и неширокий проход между скалами был почти уже не различим, хоть до него было рукой подать от того места, где мы встали на стоянку. Но я достаточно неплохо его разглядел ещё тогда, когда мы подошли к месту нашей с Адамсом встречи. По рассказам Марики, которая несколько дней назад наведалась сюда на Задиаке, мне он представлялся более широким, чего скрывать. Если говорить образно, это были не широкие ворота, ведущие к дому, а некое калиточка, открыв которую можно попасть на задний двор. Но никаких проблем это нам не должно было создать, по крайней мере, визуально. Течение хоть и ускорялось немного, но не настолько, чтобы назвать его бурным потоком, а запас места для манёвра в Василька был более чем достаточен. Не факт, что там между скалами всё будет так же радужно, но пока не заглянешь за дверь, не узнаешь, что находится в комнате. Да и Одиссей клятвенно заверил меня, Что волноваться нам совершенно ни о чём. Корабель слушается руля великолепно, плюс идём мы против течения, а потому, если что, сдать назад нам будет ни сильно и сложно. Единственное чего он опасался, так это крутых поворотов, за которыми могут обнаружиться пороги. Была у меня мысль взять с собой один зодиаак и пустить его вперёд разведчиком, но после ряда раздумий я от неё всё-таки отказался, поскольку каждое плавсредство на вес золота, а таким образом мы его и потерять можем, причём навсегда. Нет, лодку мы взяли в результате, но для других целей. На берег высадиться ещё что-то. Мало ли, как там всё обернётся. Данная вылазка это всё-таки авантюра. Полезное, нужное, но авантюра. И я авантюрист. По-хорошему, я сейчас должен был какими-то полезными делами заниматься, как положено рассудительному и целиустремлённому лидеру, а не плыть неведомые земли открывать. Какими делами? Неотложными. Ну, а как по-другому скажешь? Аванс владельца рубима из нового Вавилона отрабатывать надо. Надо. И что более важно, нам по Заресу нужно своё влияние на берегах великой реки расширять. Требуется перебить наиболее мощные пиратские банды, прибрать к рукам то, что они успели насобирать, а после поставить первые форпосты на наиболее значимых участках форватера. Наши форпосты с нашими наместниками во главе. Соглашению с Рувимом это не противоречит ни в коей мере, так что тут ко мне не придерёшься. Форпост, форпост. стоит надёжно, функцию свою выполняет. А что контролирует моей семьёй, так это, в частности, понятное дело, что некое потом всё равно наступит, но вот потом и поглядим, у кого зубы будут крепче. Эх, если бы не его флотилия, которая нашу бьёт при любом раскладе. И самое главное, надо людей к рукам прибирать, тех, что до сих пор по прибрежным кустам да лесам ховаются. Кто от страха, кто от неведения и обстановки, а кого и силком удерживают. Рабство в наших краях штука обычная. Им уже никого не удивишь. Регресс не прогресс. Человечеству дичать куда проще, чем цивилизовываться. Точнее, даже не дичать, а возвращаться к своим истокам, к тому укладу, который был естественным на старой земле в течение тысячелетий, и который, как многие думали, стал историей. Не а, не стал. Достаточно было просто забросить тысячи-тысячи тысяч людей на дешём в дикий мир и сказать им: "Ребята, всё, теперь каждый сам за себя. Живите, как кто сумеет". И всё. Чихнула простуднымировая история да и вернулась на точку 0. А люди каждый выбрал тот путь, который показался ему верным. Кто-то попытался подвести под себя всё, до чего дотянуться смог. Кто-то поднял руки, осознав, что ничего не хочет и не может. А кто-то, возможно, стал строить империю, пусть пока даже и незаметно для остальных. А кто-то, как мы, попытался просто выжить, но по возможности выжить с комфортом и чтобы не скучно было. И тем не менее, люди нам, ох, как нужны, потому как это тот ресурс, на который распространяется правило «кто поспел, тот и съел». Кто их первым к рукам приберет, того они и будут. Если мы – это одно дело, если степняки – другое, а уж если кто из городских, то это вообще третье. И тот, кто будет первым, тот сливки и снимет в виде чародеев, мастеров и крепких ребят, готовых взять в руки оружие и попробовать завоевать своё место под солнцем. Так что вся наша флотилия, включая даже пару плотов, отправилась на вольную охоту. Ну и в крепости ещё одна лодка осталась на всякий случай. И мне следовало бы находиться там, где решаются первостепенные стратегические вопросы. А меня вон чёрт знает куда занесло. Нет, встреча с Адамсом это очень важно, и провести её надо обязательно. Но после этого мне следовало бы загрузиться на плавательное средство и отбыть обратно в крепость, а не вон в тот проход, который сейчас почти уже не видно, точнее, совсем уже не видно. Хорошее дело, согласился со мной Адамс. Что же до моего вопроса? Я тебя понял, парень. И я рад, что ты понял меня. И больше на эту тему я говорить с тобой не буду. Не вижу в этом смысла. Он, не вставая из щурбачка, протянул мне руку, которую я без особых раздумий пожал. Признаться, я не совсем понимал, какие именно выводы этот бородач сделал из моих слов, но судя по тому, что он протянул мне руку, а после и бутылку, из которой снова сделал добрый глоток, были они правильные. Мэнси говорил мне, что людьми вы не торгуете. Дождавшись, пока я глотну скотча, спросил Джон: "Это так?" "Так", подтвердил я, "не потому, что честьюли, просто работорговля это такое дело, если в него вляпаешься, то до дна уже недалеко". "И ерунда", заявил Адамс. "Товар есть товар, и неважно, как он называется. Хлопок, виски, люди". Он глядит на того парня. «Он на того, у которого пол лица растатуировано. Это Харрис. Он изютый. Он умирал шесть раз и всякий раз крайне неудачно воскресал. Каждый раз его кто-то да пытался определить в колодке. И ни разу он не сдался. Он убивал тех, кто пытался сделать из него раба и избегал. Причем шесть раз. Это тех, про которые я знаю, а так их, может, и больше было». Просто не он убивал, а его убивали. Но и тогда, я уверен, он себя закабалить не дал. Сват, если в человеке живет раб, то его пробуждение только дело времени. Да что там? Вспомни клерков из офисных центров. Не думаю, что у вас в России они отличались от наших. Начальник чуть громче крикнул, штрафом пригрозил все тишина и покорность в глазах. И ты хочешь мне сказать, что это были свободные люди? По-настоящему свободные? Брось, приятель. Это были те же рабы, которых перепродавали хет-хантеры. Слушайся в это слово, дружище, хет-хантеры. Знаешь, откуда оно взялось? В курсе, подтвердил я. Проходил на уроках истории. Так называли людей, которые до вашей войны между севером и югом бегалых рабов ловили. Вот, Адамс засмеялся. Так что не пытайся изменить естественный ход событий и не прикрывай своё нежелание что-то делать фальшивыми принципами. Не ври себе, парень. Мне ври, людям своим ври это нормально. Вон той девице, остроухой, что на тебя одним глазом косит постоянно, ей непременно ври. Просто такие как ты или я. Любить не умеем. А девчонкам обязательно надо хорошие слова говорить, говорить о чувствах, ади тогда податливей становится. Но себе не надо врать, потому что если ты когда-нибудь всё же поверишь в свою собственную ложь, то изменишь судьбу. И в этом случае добра от жизни не жди. Да ты философ, без тени иронии произнёс я. Нет, просто живу давно, отозвался Джон. А тебе это всё сказал, потому что ты мне прижёлся по душе. Само собой, что мы ещё долго будем принюхиваться друг к другу. Только полный идиот открывает душу перед незнакомцем, но первое впечатление есть первое впечатление. Мы сидим, говорим, выпиваем, и нам хорошо. Мне так точно. Это уже большое дело. Это означает, что прямо завтра мы не начнём друг в друга полить, согласен, признал я. Но выпить это полдела, надо бы ещё и перекусить. Настя, уха сегодня будет или нет? Вон рыбы полное ведро. Адамс расхохотался, а мгновением позже снова резко дёрнул удилище вверх. «Ага!» – заорал он, еле удерживая в руках вертящегося, как юла скользкого карпа. «Еще один! Красавец какой!» Не спорю, улыбнулся я, поражаясь тому, как быстро меняется настроение у этого человека. Только что мудрый вещи говорил, а секундой позже уже радуется, как мальчишка пойманной рыбе. «Пожалуй, что по общему весу улова ты меня уделал». Да ладно, Микадо уж насказал: "Адамс, отцепляй рыбу от крючка. В котле всё одно будет непонятно, кто какую рыбину поймал". Он склонил голову к плечу, хитро на меня глянул и заговорщицким тоном произнёс: "А я знаю, что ты сейчас обо мне думаешь. Ты думаешь о том, что я очень не очень странный тип. Может даже маленько чокнутый". Ну, я же прав. Про чокнутого не думал, как на духу признался я, но в целом, да, всё это как-то непривычно. Я понимаю, произнёс Джон. По-хорошему, мы с тобой сейчас должны были бы поговорить о том, как мы будем торговать. А ценах на горючку, которая есть у тебя, и на технику, которая есть у меня. обсудить пути взаимного развития, найти точки делового соприкосновения. А уж есть ли учей, что я американец, у которого по идее бизнес должен быть на первом месте, то шаблоны вовсе трещит по швам. И снова Соглашуйский внул я. Что-то такое мне и думалось. А на самом деле всё просто, Адамс прищурился. Сынок, Ещё сегодня утром я был в чистилище, в самом настоящем. Там у нас за горой именно оно, такое, как его в книгах описывали. Там есть пыль, ветер, жара и смерть, а больше ничего. Нет, я не жалуюсь ничего подобного. Прозвучит бредово, но Нам всем там нравится, хотя бы потому, что там мы осознали, что такое настоящая жизнь. И теперь там наш дом, который мы ни на какой другой не променяем. Думаю, ты понимаешь, что я имею в виду. Предельно усмехнулся я. Знаешь, у меня самого такой же дом есть, и мне тоже другого не надо. «Больше скажу, я вообще уже не знаю, где мое существование реальней. Там, на погибшей, но зато настоящей земле, или здесь, в виртуальности?» «О том и речь!» — Адамс снова отпил из бутылки, а после передал ее мне. «И особое удовольствие ты получаешь, когда из наших песков и жары ты попадаешь сюда, в прохладу, к воде, к вот, к рыбалке!» Не хочется думать о делах, хочется просто сидеть и смотреть на поплавок. Тем более и так ясно, что с тобой-то мы точно поладим. Ты не тот хитромудрый плосколейций, который сыплет цветиеватыми выражениями и цитирует мудрецов с китайскими именами. С ним не ни выпить нельзя, ни по душам поговорить. Ты про Салеха говоришь или про покойного Асланбека, уточнил я. Да я сам его не видел, с ним мой помощник общался, отмахнулся Джон. Собственно, какая разница, кто из них? Восток есть восток, они пожимают тебе правую руку, а в левой уже держат нож, который всегда готовы пустить в ход. Мы ещё первую сделку с этими кочевниками не провели, а я уже знал, что раньше или позже они убьют моих людей вместо того, чтобы заплатить за товар. По всему выходило, что мне надо бы задать ему вопрос из серии: а зачем тогда мы с ними торговали? Но я ничего такого делать не стал, просто не имело смысла что-то спрашивать, и так всё ясно. Я же говорю, ты смышлёный парень. Адамс наклонился и хлопнул меня по плечу. Понял, да? Лучше один раз устроить резню, чем 100 раз напугать на словах, утвердительно произнёс я. Потому вы и дали уйти части степняков, чтобы те сами это помнили и возродившимся рассказали, что к чему. Не скажу, что размышляя о бойне на Рамнении, по-другому это назвать было сложно, я не рассматривал такой вариант. Более того, к нему я и склонялся, равно как и голд, с которым произошедшее мы несколько раз обсуждали. "О, добавь сюда ещё один важный фактор", назидательно проговорил Джон. "Единение людей. Все они теперь знают, что за одну смерть своего человека я возьму 100 чужих. Это, знаешь ли, дорого стоит. Я терпеть не могу политикантов, но в одном они правы на все 100. Нация должна ощущать себя нацией. Если этого нет, то раньше или позже" Все скатится в хаос. «Полностью согласен», — кивнул я. «У меня такой же подход к делу». «Ну вот, я ж говорю, что мы поладим». Адамс потянулся. «Кровь Христова! Как же хорошо-то тут!» «Не то слово», — сообщила нам Настя, пробегая мимо. «Надо думать, рванула на Василек за специями для ухи». «Ты знаешь, мне даже неловко», — сказал Адамс, вставая с чурбачка. «Почему?» Просто выходит, что я тебя обманул.